Глава первая. Какого хера, Элай? Я сказал валить оттуда немедленно. Но ну, тут же новые технологии, гаситель типа и вот это вот все. Еще раз спрашиваю. Вы можете самостоятельно увезти корабль? «Ну, нет же, тут спецы нужны. В жопу спецов и вас в жопу валите оттуда!» «Да ладно, что ты? Подумаешь, новые ксеносы. Сейчас мы к ним быстренько прыгнем и на ноль помножим. Хе -хе -хе. Я тебя, блядь, на ноль помножу, если вы немедленно не свалите оттуда. Узнаю, блядского бингуса секрет и пересажу тебя в червяка, понял?» «Да ладно, ладно, летим уже!» Истеричка. Я в ярости хлопнул по кнопке отбоя вызова. Нежный пластик не был рассчитан на бронированный кулак, поэтому он жалобно затрещал, а кнопка вбилась в панели застрела там. И лай. укоризненно сказала мне Дашка. Что? Я немедленно повернулся к ней. Увидев мое лицо, мелкое сушевалось. Ничего. Ну и все! ряхнул я еще раз, и гнев у меня наконец ушел. Мне даже стало стыдно. Я неловко потрепал девочку по взъерошенной головке. Прости, Дашунь, я не хотел на тебя орать. Да ладно. Тут же повеселела девочка. «Папа Алекс, кого хочешь, доведет. «Это точно», — согласился я. «Как они там, кстати?» «Вылетели», — она ткнула пальчиком в экран, где от почти трофейного корабля отделился кораблик поменьше и направился в нашу сторону. «Итак, Маша, что у нас? Какой план битвы?» Главный адмирал Машка отмерла, перевела взгляд на тактический экран, где мгновенно начали меняться цвета кораблей, рисоваться вектора и появляться колонки цифр с просчетом траекторий, новых позиций, расстояния открытия стрельбы, мощности и веса бортового залпа и вида используемых боеприпасов. «Ясно, понятно!» — кивнул я и почти не слукавил. Нет, я все еще не был в состоянии так же быстро и четко спланировать сражение, но вполне мог прочитать схему предыдущего боя и внести при необходимости нужные правки что я и сделал. Незначительный, надо сказать, ведь с Машкой я работал уже давно, и наше тактическое видение было примерно одинаковым. «Жалко, что и ветеринара с нами нет», — буркнул я, еще раз перепроверяя векторы атаки. «Точнее, стратегического отступления. Не зная возможности вражеского флота, я не собирался бросаться на строй противника, сломя голову, а предпочел оборонительное построение, предупредив капитанов кораблей, что при получении критических повреждений нужно немедленно отходить. «Иди то Максима!» — добавила Дашка, стоящая рядом и указывавшая мне на спорные моменты в нашей тактике. «Нет, их вдвоем нельзя собирать!» — нахмурилась Машка, одновременно ловко меняя расположение разноцветных точек на дисплее. «Почему это?» — удивился я. «Потому что, когда они собираются вместе, то Максим Сергеевич обязательно заставляет петь Бондика вашу мерзкую розовенькую». Он нам говорил, что в одиночку пьют только алкоголики, а он сам не алкоголик. А когда они напиваются до розовых единорогов, то их прогнозы становятся очень опасными. Нет, они, как правило, работают, но работают, как говорит папа Алекс, как-то стрёмно». «До «Да чего напиваются?» — удивился я. «До розовых единорогов», — вмешалась Дашка. «А откуда вы знаете про единорогов? Это же вроде земной фольклор», — все еще удивлялся я. — Ну, нам папа Алекс сказал, а единороги существуют. Правда, называются они варлоки и живут на планете задолбало. И еще папа Алекс сказал, что у вас они травоядные, а у нас они хищники и мясом питаются. А дед Максим сказал, что очень хочет такую животину себе. Они с Муром забились. Кто кого, бульбулятор или варлок? — Хм, а они что, реально розовые? — Нет, что-то они белые. Но ведь и бульбуляторы, и комиссар Боди раньше другого цвета были. «В чём проблема-то? Перекрасим!» Я задумчиво почесал с затылок, в который раз поражаясь, что устами младенца глаголит истина. «Скоро мы всю галактику в розовый... То есть розовенький перекрасим. К хренам!» И да, у деда Максима была такая проблема. Но как проблема? У него-то все хорошо было. Проблема была у тех, кто с белорусом бухать садился. «Деда, хрен перепьешь, даже у Алекса и клоуна не получалось. А я... А я и не пытался. Потому что Император не только защищает, но и не ввязывается в сомнительные мероприятия». И да, их прогнозы были несколько странными. Но что там говорить. Они были иногда, как выразилась малая, реально стрёмными. И никак не объясняли собаке свой прогноз. И действовали по принципу, как в любой медицинской поговорке бывшего врача скорой помощи Алекса. «Trust me, I am a doctor!» Зарвать звезду в одной системе, чтобы захватить планету в абсолютно другой? Лететь хрен знает куда, чтобы захватить маленький остров в жопе мира, чтобы заставить сдаться целый сектор? И это мать его, срабатывало? Нет, потом выяснилось, что, взорвав звезду, мы сбили настройку гиперперехода восьмой армии Торгресса, которая как раз находилась в гиперпереходе, где стремилась на помощь родной планете. В результате исчезновения опорной точки прыжка весь флот вышел где-то, похоже, в другой реальности. По крайней мере, про три сотни кораблей Торгресса больше никто никогда не слышал. Во втором же случае, на далекой-далекой планете, на сраном тропическом острове была заботливо укрыта единственная любовь упрямого губернатора, который категорически не хотел сдавать вверенный ему сектор. «Нет, это не то, что вы подумали». Я не воюю с детьми и не беру их в заложники. Это была очень редкая экзотическая зверушка, похожая на смесь бульдога с носорогом, но губернатор питал к ней странную привязанность. Так вот, этим чудовищем мы его и убедили сдаться. В общем, эта парочка была еще тем гембелем на мою императорскую голову. Но имеем то, что имеем. Да и сейчас совсем не до этого. «Алекс с курсантами на борту Зевса, милой», доложила Машка. Я улыбнулся. На моей второй родине было понятие «вечный студент». А вот эта троица, видимо, будет вечными курсантами. Ну ладно, пусть сделают что-нибудь героическое, и Алекс придумает им новое прозвище, более эпичное, за ним не заржавеет. Отлично. Так, девочки, ну поехали, что ли? Капитану первого ранга Скольту было без малого 300 лет. Без малого — это 298. Через два года планировался третий столетний юбилей, на котором он хотел, наконец, объявить об уходе в отставку. За долгие годы службы на благо империи человечества он получил титул барона и большое поместье на прекрасной планете Ларнака, где температура окружающего воздуха целых две недели держалась выше нуля. Но барон всегда любил свежий воздух, а из снежной ягоды, которую выращивали наемные фермеры на его земле, получалась отличная настойка, согревающая в особо холодные дни длинной зимы. Два года назад все в жизни капитана поменялось. Одной волной за другой в их часть галактики заявились ксеносы, нарушив привычный распорядок жизни. В то время барон, как обычно, воевал со злейшим другом империи, человеческим содружеством, совсем в другой стороне от места вторжения. И как-то так оказалось, что через некоторое время у него пропали сначала непосредственные командиры, а затем и высшее руководство вместе с любимым императором. Флоты еще немного повоевали по привычке, до почти полного истощения ресурсов без подвоза снабжения, и силы Империи и силы ЧС остановились в растерянности, не зная, что делать. А через некоторое время потянулись в места постоянной дислокации флота, Прибыв в родную систему своего 412-го имперского флота, имперцы не обнаружили там ничего, кроме выжженных ксеносами планеты, обломков флота и станций, болтающихся в космосе. А потом был призыв принцессы Мару. и ее телохранитель Фантом, которого многие подозревали, что он не просто телохранитель, который появился через некоторое время с объяснением текущей ситуации. Реакция офицеров была разная, но многие, и Аскольд в том числе, Согласились, что выживание человечества важнее личных амбиций и принадлежности к какому-либо государству. Главное, чтобы это было человеческое государство. Вечная империя с ее императором Илаем поначалу смущала сколько? Чего уж скрывать. Сильно смущала. Никаких вековых традиций, никакого уважения к благородным. Да и сами благородные оставались таковыми исключительно по старой памяти. На их титулы и земли никто не претендовал. Но это не было данью уважения за прошлые заслуги, это выглядело, как будто всем было похрен. Да-да, именно похрен на титул, которым он так гордился. Барон слышал, что в империи вообще процветали коммунистические идеи, но сам он в это не очень верил. Все-таки где империя, а где коммунизм? А еще этот повсеместный культ розовенького. Нет, розовенькая особая была хороша, а имперская розовенькая вообще великолепна но перекрашивать все подряд в девчачий цвет. Хотя, видя впоследствии ужас, который вызывал у врагов розовый цвет, и как-то узрев в деле родоначальницу розовенькой волны императрицу Овечку, барон смирился и даже заказал себе розовые штаны к парадному мундеру. В общем, барон в первую очередь был профессиональным военным, и сейчас самое время это продемонстрировать. Череда побед в составе флота самого императора с его несокрушимым флагманом вдохновляла, поэтому Аскольд его люди несколько расслабились в последнее время. И неизвестные силуэты кораблей новых ксеносов их лишь немного насторожили. Встав согласно приказам штаба на свою позицию, тяжелый крейсер «Активия» бывший герцог фон Кройзенштерн приготовился к бою. После боевой тревоги, объявленной по кораблю, весь экипаж занял свои места согласно боевому расписанию, и флот замер, ожидая наступление противника. Барон немного недоумевал, почему они сами, как обычно, не пошли в атаку. После десятка боев, когда флот Императора разносил в пух и прах флот противника, именно эти лихие атаки стали нормой. Оборонительный ордер? Хм. С другой стороны, Императору виднее. Аскольд посмотрел на монитор. Слева немного впереди находился рейд-крейсер «Непогрешимость», бывший корабль его вечного противника человеческого содружества. Как оказалось потом, его капитан, командор Михельсон, вполне себе нормальный мужик и грамотный офицер, с которым вполне можно и выпить, и поговорить в свободное время, и повоевать, не боясь за свои фланги. Справа, чуть сзади, висел в космосе дредноут со странным новым названием А виста Бэби, бывший единение и величие, принадлежавший ранее торговой республике и захваченный некоторое время назад. На нем, практически в полном объеме, сохранился старый экипаж из торгрессовцев. И это было нормально. Подавляющее число граждан Торгресса также хотело жить с людьми и по-людски, а не с бездушными железяками и их прожорливыми серыми каннибалами. Странные корабли двинулись в атаку. Штабные раскрасили их на тактическом экране в разные оттенки красного, вражеского цвета. Восемь самых крупных шли позади, не торопясь вступать в огневое взаимодействие. Из трех из них начали вываливаться крохотные точки, то ли ракеты, то ли аналог истребителей. Скорее, второе, так как они не шли по прямой траектории к нашему флоту, а приостановились, дожидаясь взлетавших товарищей, чтобы выстроиться в боевые группы. Десяток кораблей, чуть поменьше, подсвеченные не таким красным цветом, шли впереди, разойдясь далеко в стороны, что было несколько странным. Ведь по всем учебникам весь вес зал оперативной должен выходить примерно по одному вектору, дабы продавить щиты противника в одной точке и гарантированно уничтожить цель. 35 штук оранжевой мелочи также весьма свободным строем шли вперед, наращивая скорость. Первыми их должны были встретить наши торпедоносцы, которые уже вышли вперед на прицельную дальность. Экран внезапно запестрил множеством точек выпущенных ракет и торпед, а москитный флот шустро разбежался в стороны, не давая противнику шанса отработать по ним противокосмической защитой. Несколько секунд полета торпед. Все вокруг затаили дыхание, ожидая начала работы вражеского ПКО. И дождались, но не того, на что рассчитывали. Небольшие кораблики, выглядевшие как грёбаные комки шерсти, Выблеванные котом синхронно выстрелили. И выстрелили они чем-то очень похожим на абсолютное оружие, которое барон неоднократно наблюдал в последнее время у флагмана Зевса и ранее на знаменитых миротворцах. Кусок пространства перед вражескими кораблями схлопнулся вместе с облаком торпед, летящим к ним, уничтожив более 90% наших боеприпасов. Остатки торпед были сбиты уже как раз системами ПКО, напоминающими собой белесые плевки. «Что за черт?» — молодой навигатор рядом не смог сдержать своего уизумления. «Молчать!» — капитан привычно обрубил сомнения экипажа в зародыше. «Самое страшное в космической битве — это страх и паника, которые парализуют и мешают действовать эффективно. Это были новые для всех чувства. Ведь была проблема бессмертия, к которому все эти долгие годы привыкли». И окончательная смерть, сейчас грозящая всем, выглядела странно. На это реагировали по-разному. До некоторых, долго живущих, просто не могло дойти. Как то Взять и умереть? Но когда наконец доходило, то реакция была непредсказуемой. Некоторые порвались уволиться, хотя таких было откровенно немного. Для некоторых ничего не менялось, они либо не верили, либо им было пофиг. Многие начали снимать стресс розовенькой. Пришлось даже вести сухой закон на время боевых действий. В общем, реакция была разной. Сам Оскольд очень хотел выжить и провести старость в своем имении, но воинские чести и долг для старого вояки всегда были на первом месте. Поэтому он сделает все, чтобы выжить самому и дать шанс своим людям, если это не будет противоречить приказу. Если император скажет умереть, что ж, он в первую очередь военный. «Командоры, огонь!» — отдал он приказ, как только оранжевые точки пересекли незримую границу предельной дальности главного калибра и приветливо замерцали на экране, сообщая об этом. Огромный корабль вздрогнул от отдачи, когда главный калибр выстрелил. Слева и справа, сверху и снизу огонь открыли другие тяжелые корабли флота, оснащенные дальнобойной артиллерией. Сейчас же все внимание в очередной раз было направлено на вражеский строй. Замерцали щиты ксеносов, поглощая близкие разрывы. А вот прямые попадания их корабли держали плохо. Вот замерцал щит одного из них, упал от перегрузки, и следующие снаряды легли на его хрупкий корпус. Один, два, шесть кораблей взорвались к хренам, как говорят приближенные императора. Радостные возгласы раздались вокруг. Экипаж ликовал, гнетущее впечатление после применения врагом абсолютного оружия немного сгладилось. Враг смертен. «И это хорошо!» «Огонь!» — скомандовал барон, когда индикатор зарядки орудий снова позеленел, повещая готовности. Еще один толчок, и снова смертоносные гостинцы полетели к врагу в черноте космоса. На этот раз с меньшим успехом. Корабли ксеносов еще больше ускорились и еще сильнее рассредоточились, поэтому наш флот смог уничтожить только двоих. Остальные ринулись к нашей линии. По корпусам пришельцев побежали голубые искры, предшествующие залпу абсолютного оружия. Слева вспыхнуло. «Что за черт? удивился барон. Бросил взгляд на на экран и похолодел. Рейд-крейсер непогрешимость только что лишился командного мостика вместе с внушительным куском корпуса. Не спасли ни мощные щиты, ни толстая броня. Ну да, именно так и работает абсолютное оружие. «Огонь!» Краем глаза, увидев готовность орудий крейсера, опытный капитан отдал приказ на еще один залп. Активия выстрелила и тут же содрогнулась от встречного удара. На секунду пропал свет, включилось красное аварийное освещение, и корабль медленно и неконтролируемо начал закручиваться, даже не по оси, а хаотично дергаясь влево и вправо, когда маневровые двигатели безуспешно пытались его стабилизировать. «Мы решили с двигательного отсека, капитан!» — растерянно доложил тот же молодой навигатор, что испугался в начале боя. «У нас больше нет маршевых двигателей, сэр!» Барон выругался и посмотрел на поле боя. По всему фронту зеленые точки дружественных судов гасли, уничтоженные или меняя интенсивность свечения, показывая, что корабль небоеспособен. Все они немедленно потянулись прочь от врага, отступая согласно полученным ранее распоряжениям. Всех, кроме одной, самой жирной зеленой точки — Титан-Зевс. Под командованием самого императора шел вперед, дабы принять огонь на себя и защитить своих подданных, которые умирали сейчас яростно сражаясь за вечную империю и все человечество. Сэр, они... Молодой навигатор не скрывал своего ужаса и показывал на экранах, где приближалась вторая волна вражеских кораблей. Более крупных кораблей. Мерцание абсолютного оружия окутало огромную нелепую конструкцию корабля Ксеноса и капитан флота его императорского величества, барон Аскольд, понял, что он так и не попробует гордость своего имения, результат первого урожая, 15-летнюю настойку, которую его любимая супруга специально подготовила для его юбилея. Интересный фактик. Билай был немного неправ в своих суждениях относительно сладкой парочки — ветеринар Бонт, Артемис и дед Максим. Они спрогнозировали приход арахноидов вот только как все тогда думали ошиблись со временем. По их предсказанию, ксеносы должны были появиться сначала на месяц, а потом на две недели раньше. Высланный туда флот никого не нашел, и эти двое были подвергнуты порицанию и осуждению и советом немного притормозить с Розовенькой. Однако после первого боя Императора в предсказанных системах немедленно появились флоты арахезов. Они действительно прилетели туда именно тогда, когда предсказал Сергеевич. Просто они были где-то там, куда современная наука Вечной Империи пока не может заглянуть. Вот такие пироги с котятами».